Часть третья. Глава двадцать вторая. Нейка не могла угомониться до допоздна, строя планы спасения русалки. Но планы эти, составленные из радужных мыльных пузырей, лопались от малейшего вторжения скучной реальности. Где будет жить, Алхара, девочка уже решила, на даче в бассейне. Летом в открытом, зимой, разумеется, в закрытом. Его нет на даче, построим. Оставалось сделать всего ничего, спереть русалку из аквапарка и привести ее в Москву. В общем, ребенку было чем заняться, и загнать ее в постели или хотя бы для начала в душ не получалось. Ну ладно, сама пойду. А мой юный главнокомандующий пусть пока фортиции составляет. Я пустила воду в ванной, стащила из себя изможденные зноем и духотой вещи и обнаружила, что забыла в комнате свой крем для тела. Воду выключать не стала, набросила халат и вышла из ванной. Ники в комнате не было. Паника с готовностью облилась бензином и чиркнула спичкой, но легонькое колыхание штор, закрывающих вход на балкон, погасило личинку пожара. Поняв, что разогреться не получится, паника мрачно пробурчала что-то нелитературное и убралась. Я бесшумно отодвинула штору и выглянула на балкон. Ника подтащила к ограждению пластиковое кресло, встала на него коленками. и, вцепившись в бортик, пристально вглядывалась в темнейшую даль моря. Гобы девочки шевелились. Кажется, она что-то шептала. Я прислушалась и слегка офонарела. Дочь разговаривала на английском. — Лхара, не волнуйся. Мы с мамой обязательно что-нибудь придумаем. Завтра мы будем рядом с тобой. Может, получится к тебе заглянуть. Да найду я тебе, найду, не беспокойся. Скажи. «А ты без воды долго обходиться можешь?» «Серьезно? Так это же здорово!» Вываливаться на балкон с кретинским «А чё это ты тут делаешь, а?» Я не стала. И так все понятно. Но от очередной демонстрации восстановившихся способностей ребенка-инзига особого восторга я не испытала. Потому что эти способности принесли нам пока полные ведра горя и боли, пользы от них. Не ври, голубушка, самой себе врать не надо, Ника спасла отца. Ой, вот только не надо, мрачно сопя бухтеть, и напрасно, раз он такой козел, не напрасно. Пусть живет, пусть любит, пусть будет счастлив, хотя он все-таки козел. Я вернула штору на место, взяла с туалетного столика крема и вернулась в ванную, оставив своего ребенка общаться с новой знакомой. Пусть поболтают девочки. Ну, а то, что одна из них амфибия, наверное... которая находится сейчас за несколько километров отсюда, в бассейне с дельфинами, никого не касается. Когда я, отмывшись до скрипа и умасти в скрип душистым кремом, вышла из ванной, дверь на балкон была закрыта, а Ника, высунув язык, что-то рисовала. — И что это у нас там такое, — поинтересовалась я. — Великий отец Нгеле, — деловито пояснила дочь. — Кто? — Ну, он самый главный, там, где родилась и выросла Лхара, типа бога, что ли. Элхара говорит, что он и другие боги, его помощники, очень похожи на нас. Вот я решила нарисовать это в Ангеле. А вдруг его кто-нибудь узнает? — Ты кто ж его узнает? — усмехнулась я, подходя к столу, за которым устроилась Ника. Но продолжить фразу не смогла, потому что занята была. Челюсть собственную подхватывала к полу устремившуюся. Оказалось, что моя дочь еще и рисовать умеет. Причем так, что становилось немного жутко при взгляде на ее работу. Нет, особого мастерства в рисунке не наблюдалось. Линии кривоваты, пропорции не соблюдались. Видно было, что рисовал ребенок. Но в целом... С белого листа бумаги на меня смотрело зло. Равнодушно холодное, невозмутимое, безжалостное зло. Оно очень комфортно чувствовало себя в глазах благообразного седого старика, высушенного временем до потери возраста. У умных и мертвых глаз. Душевно мертвых. Ника очень точно передала внутреннюю суть этого неведомого Ангели. Странно, я склонилась над плечом дочери, всматриваясь в рисунок. Странно и непонятно. Что тут странного? Этот старик действительно похож на нас, то есть на людей европейской расы. Ну да, Алхара говорила. Его помощники тоже такие. Тогда почему его зовут Ангели? Согласись, это имя совсем не европейское. — Не знаю, — пожала плечиками Ника. — Может, народ лхары просто переделал европейское имя на более привычное им? — Скорее всего. Я поцеловала пушистую макушку. — А ты у меня, оказывается, еще и художница. Да мы с тобой не пропадем, доча. Заработаем на хлеб с икрой сами. — Я не хочу сами, — тихо прошептала девочка. — Я хочу с папой. — Все, спать пора. Нам завтра рано вставать. Не забыла? Бедная моя малышка. Она все-таки не выдержала, нарушила договор. Нечего, Лапыш, все устроится. Многие дети живут на два дома, ты привыкнешь. И даже хорошо, что появилась эта загадочная лхара. Она занимает все твои мысли. Почти все. Утром мы встали пораньше, чтобы успеть перекусить кофе с булочкой. Ресторан в отеле начинал работу в 7 утра. Но для выезжающих в аэропорт рано утром он открывался в 4. Правда, никого из обслуживающего персонала там не было. Но заряженный автомат с кофе имелся, как и несколько подносов с разнообразной выпечкой. И ровно в шесть тридцать мы вышли из отеля и направились в сторону шлагбаума, перегораживающего въезд на территорию посторонним. Солнце еще толком не проснулось, оно нежилось в постели, щедро делясь этим миром негой. Ярко-голубое, пока не выцвевшее от зноя неба, свежий ветерок, буйство цветущих олеандров, главное не нюхать. Ласковый шепот прибоя, липота и благолепие, в общем. «Доброе утро!» — послышалось за спиной. Мы обернулись. Нас догонял Михаил. «Привет!» — улыбнулась я. «Ты что, все-таки решил поехать с нами?» «Я бы с удовольствием, но толпа сегодня выезжает-заезжает. Просто решил вас проводить, потому что Мельди немного опаздывает. Проспал паршивец, и мы пойдем к нему навстречу, чтобы и вам не торчать у ворота быстрее получилось». — Так ты бы нас предупредил, мы бы в номере подождали. Или на ресепшене. Тебе помогли гостей выпроваживать, да не Я подмигнула дочке. «Наверное — Наверное, — вяло улыбнулась она. — Я бы с удовольствием предупредил, если бы этот болван позвонил мне раньше, — тяжело вздохнул Миша. Так ведь соизволил уведомить об опоздании буквально пару минут назад, когда понял, что не успевает. Хорошо, у меня как раз пауза в отправке автобусов образовалась. Минут двадцать есть, так что я с удовольствием проведусь с двумя очаровательными дамами по утреннему холодку. — А мы не по холодку идем, а по асфальту, — пробурчала Ника. — А ты чего такая скучная сегодня? Михаил присел перед девочкой на колени и легонько нажал ей на кончик носа. — Зынь, смешарики, подъем! — Очень смешно, еще больше надулась дочка. — Дядь Миш, я что, по-вашему, ясельник в памперсах? — Вроде нет. — Хотя надо проверить наличие памперсов. Михаил удивленно посмотрел на меня, кивнув в сторону Ники. Я пожал плечами. Объяснить поведение своей дочери я тоже не могла. С утра вроде все было в порядке. Она возбужденно щебетала, предвкушая приключения, вдруг замолчала, посерьезнела, нервничает. Причем началось это недавно, практически совпав с появлением Михаила. Мы уже вышли из ворот и свернули за угол, направляясь к дороге, ведущей Воланию. Я придержала дочку за руку, подняла ее личико и внимательно посмотрела в глаза. «Ника, что происходит? Что-то не так?» «Не знаю, мамсик», — тяжело вздохнула девочка и поюжилась. «Мне просто холодно вдруг стало зябко как-то, словно там». Махнула она рукой в сторону Алани, и снег идет. «Холодно», — озадачился Михаил. «Так с утра уже двадцать пять градусов. Разве это холодно? Может, ты заболела?» «Погоди-ка», — «Погоди -ка, я прикоснулась губами к клубику Ники. «Все нормально, температуры нет». «Да вроде не похоже». — Слушай, — я повернулась к Гиду и, извиняющий, улыбнулась. — Мы, наверное, сегодня все же не поедем. Ты не мог бы позвонить мегди и все отменить? — Поедем! — закричала Никола, прямо сжав кулачки. — Нас Лхара ждет, я обещала! — Но ты же! — Со мной все в порядке. Ну, холодно, ну и что? — Девочки, не ссорьтесь, — улыбнулся Михаил. — Вон машина Мехди. Сейчас сами с ним все и решите. В конце пустой в этот ранний час улочки, зажатый с двух сторон высокими ограждениями отелей, Появился белый Рено Меган. За и рулем сидел кто-то черноусый и приветственно махал рукой. Но толком разглядеть лицо водителя не удавалось. Слепило солнце. Мы подошли к остановившемуся автомобилю. Миша открыл переднюю дверцу и весело горкнул «Мерхаба, Мехди!» Потом вдруг резко замер и подался назад сдавленно крича. «Уходите! Это не Мехди! Бегите обратно к отелю!» «Да мы бы с радостью!» Но нас не пустил тот самый холод, леденящая струя какого-то газа.